Глава 7. Северные пустоши. 3-4 декабря 1405 года. Сахатый ферри ойкерина вылез из мутной воды реки Эйска. Животное ступило своими копытами на берег и сделало несколько осторожных шагов по усыпанной стрелами тропинке. А затем, повинуясь своему хозяину, Лось остановился перед большой дымящейся черной воронкой, вокруг которой лежало несколько человеческих тел, а на окружающих ее деревьях висели многочисленные куски окровавленного мяса и обрывки одежды. Вождь океанских ястребов огляделся, и его лицо исказила некрасивая кривая ухмылка он все же сбил вражеский заслон с переправы. Но этот успех был достигнут за счет гибели почти 40 отличных воинов и двух десятков сахатых. У противника потери меньше, и Островы смогли отступить. Причем очень вовремя, потому что еще бы 20 минут, и они оказались бы в полном окружении. И теперь, ойкерин находился перед ямой, где последние имперцы из заслона подорвали себя магическими гранатами вместе с его воинами. И впервые он подумал о том, что таких врагов, которые умирают, но не сдаются, стоит уважать, и их нельзя недооценивать. А значит, биться с воинами империи Оствор за место под солнцем придется в полную силу. И такая борьба унесет немало жизни его, родовичей. Видимо, есть еще среди имперцев люди с кровью белоголовых в жилах. Сам себя успокоил вождь. И те, кто взорвал себя гранатами на этой тропе, наверное, из них. Но таких людей не может быть много. И далеко не все остворы готовы умирать как герои. В основном это забитое крестьянское быдло, либо зажравшиеся скоты, которые не способны рисковать, не могут вынести тягот походной жизни, дорожат своей шкуркой и думают, что деньги решают все. Это легкий противник, так что окончательная победа все равно будет за нами. Прерывая его мысли, позади Ойкерина Из реки стали выходить лоси его телохранителей. Вождь стронул своего сахатого с места, по густому кустарнику объехал яму и спустя минуту оказался на вражеской стоянке, где еще дымились костры, рядом с которыми валялись окровавленные бинты и просто куски испачканной материи. Здесь было пусто. Имперцы ушли вслед за основным отрядом на юг и, наверняка, надеются на спасение. Однако скрыться им не удастся. В этом вождь был более чем уверен, и его уверенность имела под собой крепкую основу. Войны океанских ястребов лучше. Их лоси и олени быстрее и выносливее, чем лошади островов. И северян гонит вперед не только приказ, но и желание отомстить коварным и подлым южанам за бесчестное ночное нападение. И хотя Ойкерину хотелось продолжить погоню без всякого промедления, ему требовалось собрать все свои силы в единый кулак. А это потеря драгоценного времени и заминка, которая даст поганым имперцам еще некоторое время пожить. К вождю приблизились два всадника. Один остановил своего лося слева, а другой справа, и не оборачиваясь по запаху одежды, Ойкерин определил, что это Сантра Обер и Риаль Катур. Оба его помощника молчали. Они ждали его вопросов. И он спросил. «Уважаемый Риаль Катур, вы говорили, что наши шаманы за пять минут уничтожат вражеских чародеев, которых было всего трое но они продержались почти сорок минут. И я хочу знать, почему вы так долго с ними возились. В чем дело? Среди этих троих был жрец Сигманта Теневика, про которого я тебе говорил, вождь, ответил верховный шаман. И если бы он принял прямой бой, мы его уничтожили бы без всякого промедления. Но жрец выбрал оборонительную тактику, и поэтому нам пришлось повозиться. И я видел, что несколько твоих учеников потеряли сознание. Это серьезно? Нет, это последствия ментальной схватки и перенапряжения. Молодые шаманы скоро придут в себя, и когда мы настигнем остворов, все не будут участвовать в бою. А вражеские чародеи. Старый шаман усмехнулся. «Эти трое выведены из игры надолго, минимум на неделю, а может быть, что и больше. А остальные нам не страшны. Нас больше, и мы сильнее». «Хорошо», — вождь повернулся к обору. «Что рекомендуешь делать дальше?» Сантре Обер указал рукой на дорогу, которую оставили после себя Остворы, и ответил. Сейчас все наши войны переберутся на этот берег, и мы продолжим погоню. По пути к нам присоединятся фланговые отряды, и до наступления ночи мы уничтожим группу прикрытия, которая так хорошо нас на переправе задержала. Но затем мы нагоним основное вражеское соединение. Где-то рядом с ним должны быть наши разведчики, которые уже действуют и притормаживают противника. И все вместе мы уничтожим островов без особых трудностей. Но надо спешить, а иначе сегодня ночью или завтра утром имперцы могут рассыпаться на полусотни и десятки, а часть из них получит шанс прорваться к своим границам. Я тоже так считаю, одобрил слова Обера вождь. Спустя 10 минут, Воины и шаманы океанских ястребов начали группироваться за пределами рощицы. А еще через 10 минут вождь отдал приказ продолжить движение. Вперед рванулись разведчики, а за ними пошли боевые сотни. Началась изнурительная скачка. Голоп, рысь, шаг, голоп, рысь, шаг, люди и животные вошли в ритм движения. И километры пути пролетали совершенно незаметно. Островы убегали, а отряд вождя усилился за счет союзников, которые форсировали Эйску через другие переправы и преследовал их. Тысяча готовых к бою мужчин мчалась по следам врага. Дозорные высматривали противника, и они его обнаружили. Койкирину приблизился один из лучших полевых разведчиков и следопытов рода. Молодой, но уже успевший показать себя в боях и походах по северным пустошам племянник-вождя Йохе Пянт, который пристроился с ним рядом и произнес. «Вождь! Остверы! Мы догоняем их!» «Они далеко?» — спросил Ойкерин. 6-7 километров!» Тыловой дозор врага вошел в лес вблизи речки... Минчерра. Ты эти места знаешь? Да. Там переправа есть. Речка мелкая. После снегопадов и дождей она грязная, но дно ровное. Так что имперцам зацепиться не за что. Мы Минчерру в любом месте форсируем. И то хорошо. Вождь обернулся назад и выкрикнул: "Прибавить ходу! Лосей и оленей" погнали со всей возможной скоростью. Животные злились, но подчинялись приказам своих седоков и очень скоро вынесли их на берег Минчеры. Островов здесь не было. Зато на берегу было много лошадиных следов, которые уходили в воду. Ойкерин истолковал это как добрый знак, который сказал ему о том, что трусливые имперцы боятся его, и бегут без всякой оглядки. Поэтому он постоянно поторапливал своих воинов, и, перебравшись через мелкую речушку, двигаясь все по той же самой черной грязной дороге, по которой убегали враги, через большой лес, океанские ястребы продолжили свой путь на юг. Жертвы для их отминов были совсем рядом, и казалось, что еще немного, совсем чуть-чуть, и начнется кровавая сеча, в которой мощные лоси опрокинут хлипких лошадей, а воины покажут свое мастерство и удаль. Однако минуло полчаса, затем час и другой лес закончился, а островов не было. Впереди чистое, пятикилометровое поле, которое упиралось в очередной лесной массив. Следы вот они, под ногами, позади лес. Тропинок в сторону нигде не было. И получалось, что имперцы шли протаренным путем. Ну и где поганые твари, которые держали храбрых северных воинов на переправе через Эйску? Их нет, они пропали. Привал! Оглядев свое усталое воинство, скомандовал Ойкерин. После чего вождь спрыгнул с Ахатова, и, водя быка по кругу, он дождался, пока рядом с ним появятся Катур и Обер, и спросил шамана. «Уважаемый Реаль, вы можете найти ускользнувший от нас отряд прикрытия?» «Нет», — старик отрицательно покачал головой. "От чего же?» «У всех воинов в этом отряде дополнительные браслеты с настройкой на защиту от духов». «Понятно». Вождь остановился, приподнял голову, повертел ею из стороны в сторону и, увидев того, кого искал, он подозвал к себе пянта. Йоха, иди сюда». «Да, вождь». Разведчик передал своего лося другому воину и подбежал к Ойкерину. «Где остворы?» — спросил глава рода. «Наверное, они в сторону ушли, а иначе бы мы их уже догнали. Это и так понятно». Меня интересует, где они могут быть сейчас. Ну, воин скинул с мокрой от пота головы металлическую каску, которая была окрашена в серый цвет и оторочена беличьим мехом. Почесал затылок и ответил. Есть только одно место, где имперцы могли свернуть в сторону. Это Минчерра. Ближайший поворот от Брода всего в 150 метрах и время, чтобы уйти и спрятаться, у островов, было. «Значит, они были совсем рядом, а мы прошли мимо и не заметили их?» «Да». «И куда они могут направиться?» «Не знаю». Йоха снова натянул на голову шлем и пожал плечами. «А ты бы куда пошел?» «На запад». С махом руки вождь отпустил племянника, Молча посмотрел на своих советников, и на его невысказанный вопрос ответил Обер. «Если погонимся за прикрытием, упустим основное вражеское соединение. Надо продолжать преследование большого отряда, а малым пусть займутся наши союзники. Думаю, что две сотни бойцов и пяток шаманов хватит». «Пожалуй, ты прав», — согласился Ойкерин. «А кого можно назначить над ними?» Старшим. Было, обер открыл рот, но в разговор вклинился старый шаман. Я возглавлю охоту. Что, уважаемый Реаль, хотите жреца достать и его талисман себе как добычу взять? Само собой, вождь. Причем артефакт меня интересует только во вторую очередь. Основная цель – это гибель вражеского чародея. Таких людей немного, и их необходимо уничтожать. Слишком они опасны. Ну, в общем-то я не против, но нам может не хватить ваших сил, когда мы атакуем основной отряд островов. Все мои ученики люди опытные и самостоятельные, и с рядовыми магами они справятся без особых трудностей. Старшим над шаманами рода до моего возвращения я назначаю своего сына Сефи. Достойная кандидатура. Кого-то с собой возьмете? Вервеля Семикара. У него превосходное чутье на опасность и пару младших учеников. Хорошо. И раз мы все решили, через час выступаем. Отпущенный Ойкерином на отдых срок пролетел незаметно. Нанхасы вновь взобрались на своих животных и, разделившись, снова рванулись догонку за врагом. Большая часть воинов и шаманов помчалась на юг, а затем стала сворачивать на юго-запад, а 200 оленеводов и реалькатур с учениками по зверинным тропам пошли назад. Минуло еще два часа. На землю опустилась ночь. Но океанские ястребы и их союзники не останавливались. Никуда не сворачивая, северяне шли по следу врага, и их терпение и упрямство были вознаграждены. В десятом часу ночи они вышли к узкому проходу между двух крутых холмов, и здесь встретили отряд своих разведчиков, которые следили за имперцами, заметили, что они оставили на пути Нанхасов еще один заслон, сотню герцогских дружинников, и атаковали его с тыла. Итог схватки был предсказуем. Все воины герцога Гая Куэхакавейр и их командир-сотник Баншер погибли. Ни один оствор не смог уйти от разведки ястребов и предупредить расположившихся всего в пяти километров от их оборонительной позиции имперцев о том, что опасность рядом, и Нанхасы, наверное, уже уничтожив отряд Уркварта-Ройха, вот-вот обрушится на лагерь соединение. В этом месте северяне сделали очередной часовой привал. Не зажигая огней, воины готовили оружие, а Ойкерин принял доклад командира отличившихся разведчиков сотника Кергевена о том, как он и его люди без потерь уничтожили сотню южан. Это была добрая весть для нанхасов, и она их, взбодрило. Но затем из допроса двух пленных дружинников вождь узнал, что на переправе через Эйску против него стоял отряд кровника графа Уркварта Ройха. И это известие заставило его крепко сжать кулаки и стиснуть зубы. Ненависть переполняла его, и он чуть было не передал командование воинами Оберу и не отдал приказ своим телохранителем на изменение маршрута. Но здравый смысл снова держал вверх. Кровником займется Реаль Катур. А ему все равно было некогда гоняться за Ройха по лесам, и во вскоре Ойкрину, как представителю всего своего рода, необходимо ехать к совам и орлам. И раз уж судьба решила, что счеты с имперским графом сведет верховный шаман океанских ястребов, то так тому Быть. Но если вдруг случится чудо и остры смогут сбежать от Катура, то это значит, что встреча Фэри Ойкерина и Уркварта Ройха будет отложена. А пока у вождя есть более важное дело: уничтожение отряда полковника Нифонта. Освещенный кострами стоянки Южан, которая находилась в прикрывающем людей и лошадей от ветра просторном пологом распадке, Северяне подходили тихо и без суеты. Деваться остором было некуда. С одной стороны непроходимое болото, с другой глубокий ручей на противоположном берегу, которого засела одна из разведывательных сотен Каргивена, а с двух других направлений на имперцев накатывались океанские ястребы и их союзники. И все, что северянам Требовалось сделать – это атаковать лагерь врага, который по наблюдениям разведки к бою не готов и представляет из себя не воинское подразделение, а толпу усталых, измученных и слабо организованных людей. Все было просто. Преимущество за Нанхасами и победа практически в их руках. Поэтому Ойкерен спланировал проведение боя Раздал приказы сотникам и решил, что этой ночью он будет в первой атакующей волне и напоит свой отмин кровью наглых южан. Воины стронулись с места. До лагеря островов остается 900 метров. 500. 400. 300. Пора. Ойкерин выхватил из ножен свой клинок, вскинул его над головой и выкрикнул. Смерть имперцам! Громкий и сильный голос вождя разнесся над темной равниной. Его услышали не только воины рода, но и часовые Островов, три десятка утомленных дружинников, которые сразу же подняли тревогу. Но топот копыт уже приближался к стоянке имперцев. Северяне были все ближе. А организовать оборону было некому. Полковник Нифонд только выскакивал из своей палатки. Маги поспешно глотали зелье бодрости, за которые им, если они выживут, потом придется расплачиваться полной потерей сил и болями во всем теле. Командиры отдельных отрядов пытались сориентироваться, а рядовые воины, пересиливая себя, хватали оружие и ждали приказов. Так поступало большинство. Но находились и те, кто был готов сдаться в плен, или словно крыса в огне пожара пытался найти отнорок, который бы вывел его к спасению. Хейя! издал древний боевой клич Ферри Ойкерин, когда его сахатый оказался в лагере противника. Хейя! поддержали его телохранители и воины ближних сотен. Яростный потоп из людей, лосей и оленей накрыл так и не успевший до конца проснуться лагерь имперцев. Ойкерин намотал на левую руку поводья и притормозил бег своего лося. Верный бык сбавил скорость и понесся между палаток, а вождь приготовился к бою. А вот и первая жертва — молодой невооруженный солдатик в расстегнутом на груди полушубке. Взмах клинка — свист острый полоски металла, который рассекает воздушную преграду. Соприкосновение лезвия и человеческой головы и череп Оствера, егеря из армии канимов распадается на части. Повод влево. Еще один противник. Сержант в доспехе, который держит в руках крепкий кол с тупым наконечником, который он, может быть, вытесывал для подпорки своей палатки или навеса из брезента. Он боец опытный. Попытался ударить лося по морде и заставить животное отвернуть в сторону. Но умный сахатый, который отличался от обычных лосей, точно так же, как человек от обезьяны, встал на дыбы и встретил дубину сержанта копытами. А затем он пронес Ойкерина мимо имперца, который пытался удержать свое оружие в руках, и глава рода, острием от мина, достал противника в переносицу и, запрокинув голову, залитый кровью умирающий оствор упал на спину. «Ших!» С противным свистом в небо улетел световой шар, который был запущен одним из чародеев, видимо, кем-то из шаманов. «Ших! Жих!» В дополнение к первому еще два светильника вознеслись в темное небо, и через пару секунд прилегающий к распадку окрестности равнина, ручей и часть болота озарились призрачным светом. И Ойкерин увидел, что скачка вынесла его и еще трех воинов к группе имперских магов, которых было пять или шесть человек, и в руках у них были артефакты. За мной бросил вождь назад, и воины его поняли. Они повернули своих сахатых за ним, сходу врезались в имперских чародеев, и обрушили на их головы свое оружие. Взмах, удар, голова с плеч. Пять магов, которых никто не прикрыл, погибли в считанные секунды. Но один из них каким-то образом все же смог вовремя отскочить в сторону и вскинул над собой амулет. Неразборчивый вскрик, артефакт извергает из себя воздушную огненную лаву, которая мчит на всадников. Пламя быстро приобретает темно-синий оттенок. Языки огня ширятся и взлетают ввысь. Еще один краткий миг, и роду океанских ястребов мог бы понадобиться новый вождь. Но рядом с главой рода, который не успевал отбить вражеское заклятие своим клинком из метеоритного металла, находились шаманы. И не дойдя до Ферри Ойкерина, всего каких-то... 30 сантиметров, и лишь опалив языком пламени ему подбородок, лава распалась на искры и рассеялась. А в грудь того чародея, кто кинул в северян огонь, вонзился короткий дротик. «Не стоять!» — подбодрил своих телохранителей Ойкерин. «Круши южан!» — стремя к стремени к вожаку, пристраиваются верные воины. Нанхасы понеслись по лагерной стоянке дальше. И грудью сахатых, сбивая на мерзлый грунт паникующих имперских бойцов, они выскочили к палатке полковника Нифонта, который созывал к себе егерей и магов и пытался создать очаг сопротивления. Полковник размахивал и рутом и выкрикивал короткие команды. Вокруг него уже скопилось до полусотни воинов и несколько чародеев один из которых, маг из школы Даиса, скидывал к губам короткий сигнальный рог. И тут в толпу влетел вождь и его телохранители, и от мины стали рубить головы врагов, словно это учебные чучела. Вот упал маг, который выронил свой рог-артефакт, а следом под ноги Сахатых свалился полковник, которому на обнаженную голову Наступил копытом Сахаты. Кривые клинки северян рубили людей одного за другим, и их становилось все больше, а имперских воинов соответственно меньше. Ферри Ойкерин видел все это, сердце его наполнялось радостью, а душа очищалась от злобы и неудовлетворенности, которые поселились в нем после смерти сына. Схватка! Именно этого он жаждал. Риск, вот чего вожак хотел: честная рубка и смерть врагов. Такова истинная жизнь каждого северного воина с берегов необъятного фаркума. И от переизбытка чувств Ойкерин оскалился, зарычал и уподобился дикому зверю. А затем, хромсая черным отмином очередного острова, он засмеялся, и его смех, веселый и безшабашный, поддержали верные боевые товарищи. Но вот живые остворы вблизи вождя закончились. Кругом одни трупы, и лишь в паре мест на имперской стоянке еще был слышен звон клинков. Победа! Северяне могли бы радоваться, а Ойкерин Мог бы сказать пару фраз, которые его воины передадут певцам-исказителям, а они – потомкам. Что-нибудь вроде «Так будет с каждым врагом рода океанских ястребов» или «Подлые ночные налетчики получили заслуженное возмездие». Однако это все подождет до зимней стоянки рода, когда мужчины вернутся к своим семьям. А пока... Кровавая пелена спала с глаз воинов. Смех прекратился. И вождь снова стал таким же, как и всегда. Внешне спокойным и уравновешенным человеком, который думает о нуждах доверившихся ему людей гораздо больше, чем о самом себе и своей семье. И очистив свой черный клинок от крови врагов, он начал отдавать приказы. Провести зачистку. Всех выживших островов допросить, раненых добить. Обнаруженные артефакты руками не хватать, а звать шаманов. Всю добычу стаскивать в одно место и паковать. Оружие к оружию, одежда к одежде, амуниция к амуниции. Лошадей не губить, как обычно, а приставить к ним коноводов, которые доведут их до горы Анхат, где они пойдут на мясо. Произвести подсчет раненых и убитых лосям и оленям дать отдых. Быстрее! Утром необходимо собраться и отправиться домой. Войны разбежались по лагерю. Приказы Ойкерена всегда выполнялись беспрекословно, ибо он вождь, и его слово для любого соплеменника – это закон, который может оспорить всего 5-6 человек во всем роде. А сам Ойкерин, пройдясь по лагерю и проверив людей, расположился в палатке полковника Нифонта, где стал принимать доклады сотников и своих порученцев. И к рассвету, когда он уже имел полную информацию по всем интересующим его вопросам о добыче и допросах пленников, вождь вышел на свежий воздух и увидел, что лишь палатка вражеского командира осталась на месте, а все остальное исчезло. Мечи и доспехи. Седла и сбруй, каждый кусок ткани или кожи, деньги и любой металл, продовольствие, кормовой овес и имущество имперских чародеев. Все это было собрано, упаковано и погружено на лошадей. А мертвые северяне, которых было всего 11 человек, еще ночью были отправлены в свои семьи, которые похоронят их по обычаям океанских ястребов тела сожгут, а прах развеют над водой. После этого можно было возвращаться к горе Анхат. Однако перед этим вождь должен был отдать еще один приказ. И выйдя из распадка на равнину, он прошел мимо собранных в кучу пленников, которых было 37 человек, и вскочил на своего Сахатова. Затем Ойкерин Оглядел воинов рода, которые ждали его следующего приказа, кинул презрительный взгляд на побитых и измордованных людей, среди которых даже был один маг, повернулся к Сантре Оберу и сказал «Остров посадить на кол». «Все сделаем по твоему слову, вождь!» В присутствии воинов, которые смотрели на своих старших командиров, Обер, как всегда, был официален. Ойкерин кивнул и развернул Сахатова. После этого он, указывая направление, взмахнул рукой и направился на север. Воины и шаманы двинулись за ним следом. А обер и полсотни молодых воинов, которые не участвовали в ночном бою и сейчас должны были доказать, что они не боятся вида крови, остался на месте и последовал за своим другом и вождем только спустя полчаса. Позади северян, многие из которых были бледны, оставался распадок у берега вечно незамерзающего болота. Там, на острых кольях, корчились умирающие в страшных муках остворы, а из кажущейся непроходимо чавкающей трясины за ними наблюдали четыре пары глаз, которые принадлежали успевшему драть из лагеря людям, единственным, кто выжил. Из всего отряда полковника Нифонта.